Глава одиннадцатая. Удар. Ещё удар. Медный кругляш, похожий на карманные часы. Он без циферблата, но с кнопкой, объяснил я. Может, доводилось видеть такой? Нет, простите, не видела. Это действительно важная вещь. Разные люди говорили мне о том, как он действует и для чего нужен когда я проводил профессора и девушку, похожую на тебя... Хм, прости, я ведь все еще не уверен в том, кто из вас настоящая». «Хорошо, я понимаю, понимаю», — быстро согласилась Анна. «Нас учат тому, что надо уметь принимать точку зрения собеседника, какой бы безумной она ни была, потому что нельзя однозначно повторить его путь, приведший к этой точке зрения». «Философия?» «Теория этики». «Ага», — запнулся я и сложил ладони на столе. «Во всяком случае, я верю, что вас учат в университете». «В императорском, в главном и лучшем в мире», — добавила девушка с гордостью. И в этот момент что-то неуловимо проскочило в ее глазах, что на секунду заставило меня поверить. «Вот она». «Настоящая принцесса Романова!» Титул снова встал мне поперек горла, и я спросил, «Почему никто не называет тебя княжной?» «Потому что у нас убрали этот титул, его скомпрометировали», без запинки ответила девушка. «Из-за кого?» Князя Константина так же уверенно прозвучал ответ. тут еще похабник был». Я не сдержался и фыркнул. «Что смешного?» — строго посмотрела на меня девушка. «Я не хотел тебе говорить, но раз уж тема дошла до этого... В общем, мы с тобой, то есть я и та девушка...» «Спали вместе?» — приподняв бровь, спросила Анна. «Ага». «Даже не вздумай мне намекать об этом!» — прозвучал грозный ответ. «Понял?» «Понял, понял!» — вздрогнув от ее голос, ответил я. Сказать, что я из тех, кто бросается на девушек без разбору, я не мог никак. А здесь, даже несмотря на явное сходство, новая Анна как-то не вызывала желания. Но зато я вспомнил, что должен быть шрам». Но располагался он в таком месте, говорить про которое после ее слов не стоило, чтобы не нарваться еще на одну грубость. «Что ты там задумал?» Кори глаза быстро превратились в щелочки, и я постарался придать лицу самое невинное выражение, которое только мог. «Если ты меня тронешь хоть пальцем, проблем тебе...» «Прости, что...» Пришел я в себя от такой наглости. Здесь проблем никто не создаст, и тебе тоже. Поэтому давай повежливее. Во-первых, то, что я спал с девушкой, похожей на тебя, не заставит меня спать с тобой. Во-вторых, я действительно хочу тебе помочь». «Я поняла», — девушка отставила в сторону чашку и ткнула в меня пальцем так, что едва не достала до кончика носа. «Ты хочешь ее увидеть» поэтому все и затеял». «Нет, просто я думал, что ты — это она». Мне показалось, что еще несколько фраз, и я уже запутаюсь в собственных мыслях. Настолько дико это выглядело, что понять, какая девушка была настоящей принцессой Романовой, я был не в силах. «На самом деле...» Подбельский и Трубецкой оба признавали в предыдущей Анне настоящую принцессу. Убедили меня в этом. Причем так хорошо убедили, что у меня не возникло никаких сомнений. Действительно ли могла особо императорских кровей просто так взять и убежать? Или ее могли похитить. Так ли это просто? И кто меня дурит?» Это я хотел узнать в другом мире даже больше, чем встретиться с той девушкой. В этой было больше стати и гордости, что мне не очень нравилось, но больше отвечало типичному представлению о принцессах и княжнах. В более желанной больше развязанности и близости к обычному, смертному» и ответить для себя на вопрос, кто же мог быть настоящей в моем представлении, я никак не мог. Не мог сделать выбор между тем, что кажется правильным, и тем, что нравится мне. «Кажется, мне придется у тебя остаться», — со вздохом спросила девушка. «Нечего так тяжко вздыхать», — поморщился я. «Тебя вытащили от этих парней». Неизвестно еще, что они с тобой делали. Ничего не делали. Просто держали в заперти и вытащили в то заведение, где ты меня увидел. А сейчас, я не знаю, может быть, мне было у них безопаснее. Скажи она то же самое с улыбкой, и я бы рассмеялся. Но девушка говорила вполне серьезно, поэтому я был в шоке. Не от того, насколько разными могут оказаться два похожих человека, а от того, что спасение лишнее. Тебе, наверное, надо показать твою комнату, медленно и осторожно проговорил я, чтобы успеть увидеть реакцию на каждое произнесенное мной слово. Хорошо, если у тебя есть свободное я могла бы и в гостиную но только если нет другого выбора она наверху я покажу ее тебе а потом приведу в порядок «К -к -к немного кашлянув произнес я от чего то стесняясь идем девушка прошла вперед меня и я машинально протянул руку чтобы обнять ее за талию стоило моим пальцем коснуться анны как она тут же развернулась, словно ждала этого. Цепка впилась левой рукой в мое запястье, ударила под колено и толкнула вперед правой ладонью с силой, которой я не ожидал от хрупкой девушки. Разве что она была высокой, и в том весь ее секрет. Как бы то ни было, но я лежал лицом вниз, на полу собственной кухни в спину упиралось колено принцессы а мою руку прижимали изо всех сил в шею тоже вцепились мертвой хваткой пусти просипел я это по привычке еще несколько секунд она держала меня в таком же положении а потом резко отпустила вскочив на ноги Я перевернулся на спину и, упершись локтями в пол, свирепо посмотрел на девушку. «С ума сошла!» Одной рукой я провел по лицу. Хорошо, что она приложила меня правой стороной. Не так больно, как по свежему синяку. «Я не знаю, чего от тебя ожидать. Вот и все», — без капли сожаления в голосе произнесла Анна. «Так ты меня проводишь?» Вот же дикая кошка распластала меня по полу и теперь, как ни в чем не бывало, продолжает со мной разговаривать. «А это тоже твоя теория этики?» — спросил я и указал на лестницу. «Нет уж, иди вперед», — ответила девушка и добавила, — «пожалуйста». «Но нет, это уже личная безопасность, практика». Я предоставил Анне на суд свою комнату. Вытащил из шкафа сменное белье, но девушка меня остановила. «Я сама разберусь. Спасибо!» «Да не стоит!» — ответил я после небольшой паузы и направился вниз. «Предстояло еще одно важное дело!»